Глава двадцать первая Я проснулась без будильника. Кому и когда проблемы давали спать? Вот и я исключением не стала. Всю ночь мне снились всякие бредни. То я силой укладываю на кушетку клиенток и выщипываю им брови, они орут, как резанные, отбиваются, то бегу куда-то от толпы девушек, требующих сделать их красивыми. Кошмары, в общем, мне снились. Это всё игры подсознания виноваты. Днём я изо всех сил бодрилась, отгоняя пессимистичные мысли, но страхи проникли во сны. Только поддаваться им я не планировала, поэтому бодро подскочила с кровати, привела себя в порядок, разбудила мелкого, приняла доставку завтрака. Сегодня курьером была Дриада, но я пока не очень понимала, как смогу ей помочь, поэтому на фотосессию не позвала. А она ждала, между прочим, я по глазам видела. «Ничего, потерпи, милая, и тебя сделаем красоткой». Только мы с Бути поели, как пришла Лорика. Лесовина вызвала для нас наемную повозку, и мы с Волчонком отправились в ведомство Альфы Сама же помощница осталась в салоне за главную, принимать доставку. Вдруг в наше отсутствие что-то привезут? Я еще по посещению первого собрания помнила, что Центральное управление общественным порядком располагается на главной площади столицы. И, в принципе, до него идти было минут пять. «Но будь это у меня нелегал, поэтому рисковать мы не стали». Назначено. Рявкнул на нас суровый оборотень, едва мы вошли в огромный тёмный холл вотчины силовиков. Я огляделась, мрачненько, негостеприимно и неуютно. Наверное, так и должно быть в подобном месте, но мне совсем не понравилось. Особенно встречающий. Дежурил на вахте, само собой, волк. И больше, чем уверена, кто я такая и что нас ждут, знал. а для острастки. На Бутистана, к слову, подействовало, он вздрогнул. А на меня нет. Пуганная. Назначена. Мадам Дарина сопровождающим. Холодно представилась я, и дежурный сделал вид, что проверяет списки. «Проводи нас к Альфи Терресу». Было заметно, что моя реакция оборотня удивила, но он старался не показывать вида, и поэтому остался подчеркнуто нелюбезным. «Третий этаж, приемную не пропустите». Эх, чувствовала, беседа будет сложная раз Террес дал подчинённому указание запугать меня с порога. В приёмной нас тоже с объятиями не встречали. Секретарь Альфа усадил Бутистана на стул, а в кабинет позволил войти только мне. Хоть бы не расклеился без меня мальчонка. Уходя, потрепала его по лохматой голове, чмокнула в затылок и пообещала, что всё будет хорошо. «Доброе утро, Альфа Террес. Спасибо, что согласились меня принять». В кабинет вошла решительно и поздоровалась, будто холодного приёма вовсе не заметила, ни к чему нагнетать. Главный волчище сидел за столом и читал бумаги, но, услышав моё приветствие, оторвался, подняв ярко-жёлтые глаза, опушённые тёмными ресницами. К великому сожалению, я в очередной раз отметила животный, хищный магнетизм этого альфы и невольно поюжилась. Вот совсем не вовремя эти мурашки взялись бегать. «Что тебе понадобилось от меня, человечка?» — рыкнул глава ведомства. Жаль, что я, похожа на него, вообще никакого впечатления не производила. Это неожиданно ранило самолюбие. А я ведь специально заплела сегодня волосы в колосок, который мне всегда шёл, и надела серое платье, этот цвет мне к лицу. ну да ладно, я не кокетничать пришла. Сейчас в приёмной дожидается половинчатый ребёнок. Перешла я к делу, отринув глупые переживания. И я хочу получить для него разрешение на проживание». Альфа с шумом захлопнул толстый журнал, который до этого читал, и, облокотившись на стол, зло на меня прищурился. Спасибо, что не зарычал, обнажив клыки. «Мне не нравится, что ты пытаешься проворачивать в моём городе». Тихо, а от этого ещё более зловеще проговорил он. «Не нравится, что ты вводишь свои правила. Не нравится, что ломаешь наши традиции». не нравится что ставишь с ног на голову мысли жителей столицы он наверное мог перечислять свои претензии до вечера но у меня на сегодня запланирована еще куча дел поэтому я преодолела страх спасибо что поделились своими личными переживаниями альфа но я бы хотела получить конкретный ответ на конкретный вопрос от вас как от официального лица а не вот это вот все прервала я волчье души излияние пусть переходит к сути «Нет. Я и не ожидала, что волчара прямо сразу согласится, поэтому была готова к отказу. На каком основании?» «А какие у меня основания давать необученному половинчатому разрешение, тем самым позволяя и другим на него надеяться?» «А что в этом плохого? Я даю ребенку работу за питание и жилье. Он учится самостоятельности под моей опекой. Что еще нужно?» «У нас так не принято». Ты расхлопнул журналом по столешнице, и я вздрогнула. завтра к тебе приведут следующего половинчатого. Его тоже примешь на работу». Он поднялся с кресла, а потом сел обратно. Я собралась в готовую выстрелить пружину. «Придумаю что-нибудь. Мне будут нужны еще сотрудники. Всех приму, если придут». Признаюсь, вошла в раж, не желая сдаваться. И уже прикидывала, смогу ли обучить мальчишек парикмахерскому делу, к примеру. «А что мне оставалось делать?» «Ты прогоришь. И что тогда будет с ними?» «С этим половинчатым что будет?» «Тьфу. Ворона он, а не волк». Я подошла к столу, поставила ладони на столешницу и, наклонившись, уставилась в жёлтые глаза без всякого страха. На адреналине он просто исчез. «Дайте временное разрешение», — с жаром зашептала, пытаясь проникнуть волку в душу. «На три месяца дайте». «Если прогорю, Бутистан отправится в резервацию. А я туда, куда отправит совет Альф». Терес хмыкнул и откинулся на спинку кресла. Не проникся, зараза. «А если не дам, то что?» «Я подам в суд. Пусть Альфа Армин решает, правомерно ли вы нам отказали». Я не имела понятия, возможен ли такой вариант развития событий. Действовала по наитию и по аналогии с земными законами. Но вроде бы не ошиблась. Правда, это мне не очень помогло. «Подай. Тяжба будет длиться примерно три месяца. В это время половинчатый отправится ждать решения суда в поселении Омега. Козёл даже, а не ворона он», — я скрипнула зубами. «Неужели вам не жаль ребёнка?» — зашла я с другой стороны. «Ведь это в вашей власти — позволить ему жить в нормальных условиях и честно работать». «Уверена, жители столицы станут уважать вас за милосердный поступок ещё сильнее». «В моей ты права. Но в чём мой интерес? Зачем мне это делать? Мне вполне хватает того уважения, которое я имею за правление твёрдой рукой». Зря я пыталась призвать Волка показать свою человечность. Он ведь не человек. Вздохнула тяжко и оторвалась от стола с намерением покинуть кабинет и направиться в суд. Может, Филин что-то подскажет. Но Террес, разгадав это намерение, меня остановил. «Поклянешься мне, что не будешь иметь никаких отношений с Альфой минусом кроме деловых. Также поклянись, что встретишься с моей сестрой и обработаешь её своей магией красоты. А самое главное — поклянись в том, что пойдёшь со мной через месяц на городской праздник чествования Матери Природы Создательницы, если согласна на мои условия». Я дам разрешение на проживание твоему половинчатому». Надо признаться, я растерялась. Если бы мы были на Земле, я бы заподозрила волка в том, что он вам не заинтересован, но не умеет выразить свою симпатию и от этого действует столь топорно. Но мы на Элмезе, и я понятия не имела, что всё это значит. Может, его действия совершенно логичны и несут неведомый мне смысл, но и упускать возможность нельзя. Только действовать нужно осторожно. «Поймите меня правильно, Альфа». Я вернулась к столу и вновь заглянула в жёлтые глаза. Правда, говорила уже без вызова. «Но я не буду давать никаких клятв. Согласитесь, это было бы глупо с моей стороны. Раздавать непонятные мне обещания. Но я могу вас от всей души заверить в том, что не собираюсь ни с кем из мужчин заводить отношения в ближайшее время». Не знаю, мне показалось, или Террес на этих словах мимолётно нахмурился. Если вас это устроит...» «Устроит. Но всё остальное обсуждению не подлежит. На праздник идёшь со мной и занимаешься Мерлиной на пределе возможностей. Судя по всему, Террес решил, что у меня есть неведомые магические способности. Ладно, фиг с ним, пусть думает. Важнее сейчас прояснить другое. Поход на праздник к чему-то меня обяжет? Да, постарайся выглядеть прилично и нарядно». Он окинул меня таким пренебрежительным взглядом, будто сейчас я явилась к нему в пижаме и выглядела крайне неприлично. Каков хам. Нет, не нравлюсь я ему. Тут точно какой-то корыстный умысел замешан. И всё? С упорством параноика уточнила ещё раз. И всё. Заводи своего подопечного. Поставлю печать и скройтесь с глаз моих. Без вас дел по горло. Разрешение на проживание террас установил за считанные секунды. И уже спустя пару минут мы с Бутистаном покинули мрачное ведомство. Я проводила подпрыгивающего от счастья мелкого до салона и, велев на прощание помогать Лорике, неспешным шагом отправилась на встречу с Альфой минусом. По дороге я гадала, куда, отдав это обещание, вляпалось Или все-таки волчище ничего крамольного не замышляет?